Часть вторая. Глава двенадцатая. Девятнадцать лет спустя. Самхейн. Кто он такой? Эта мысль терзала Вейлина, едва он пришел в себя после встречи с всадниками на деревенской дороге. Грубое лицо одного из них показалось знакомым, хотя сам Вейлин мог бы поклясться, что их пути никогда не пересекались. Ожидая очередной смены караула, он затаился у ниши с потрепанным гобеленом. С тех пор, как очнулся в руках иона на лесной опушке, не прошло и двух дней. Голова по-прежнему раскалывалась и пугала пустотой воспоминаний. Как он туда попал? Как вообще оказался в окрестностях Перта? Последнее, что он помнил, темная ночь Лугна-осада и умирающий на его руках наставник. Сейчас был сам Хейн, а значит, из его жизни начисто стерлись почти четыре луны. Эта мысль заставила Вейлина в очередной раз вздохнуть и прикрыть глаза. Впрочем, сейчас было не время для жалости к себе. Внутреннее чутье, которое еще ни разу его не подводило, подсказывало, что тот всадник является ключом ко всем его воспоминаниям и обителью ответов, а значит, его следовало найти. Вейлин отчаянно нуждался в ответах и ненавидел ждать. И то и другое привело его именно сюда, в темные коридоры замка Ирстен. Он пробирался тихо, на ощупь, привычно скрываясь во мраке углов и многочисленных комнат. Дело двигалось невероятно медленно. Стражники стояли почти на каждом углу, охраняя все входы и выходы. Кто бы здесь ни жил, этот человек явно опасался чего-то или кого-то. Потеря памяти стала не единственной новостью. С тех пор, как очнулся в том лесу, Вейлин чувствовал пугающие изменения в собственном теле. Он слышал даже самые тихие и далекие звуки, а прогулка в темноте практически ничем не отличалась от прогулки при солнечном свете. А еще запахи. Вейлин не представлял, как, но за краткую встречу на дороге он запомнил, чем пах тот всадник. Чуть горьковатая смесь хвои, мужского пота, звериной шкуры новой кожи, видимо, незнакомец совсем недавно сменил сапоги, привела его в тупик. Запах терялся прямо у каменной кладки. — Что за черт? — прошептал Вейлин. Пару раз он прошел мимо стены, туда и обратно. Попробовал обнаружить скрытый проход, нажимая на отдельные камни, даже приложил ухо в попытке услышать хоть что-нибудь. Все тщетно. В конечном итоге, не желая оставаться в открытом коридоре так долго, Вейлин выглянул из вырубленного рядом со стеной окна. Наставник всегда учил его, что если нет прямого пути, нужно искать скрытые во тьме извилистые тропки. Заприметив оконную нишу прямо под нужным залом, Вейлин ловко запрыгнул на подоконник и повис на руках. Он аккуратно нащупывал неровности и выступы, пока карабкался к цели и старался избегать тех частей стены, что были освещены лунным светом. Нужное окно оказалось всего лишь бойницей. Колени и локти мгновенно покрылись царапинами, оставив красные следы на каменной кладке. С трудом протискиваясь в узкий проем, Вейлен ощутил странное давление, которое обволакивало его словно густой эль. Рывок и натяжение невидимого барьера исчезло, а он приземлился на пол темного зала. В следующий миг до его слуха донесся незнакомый голос. «Пусть прольется волчья кровь!» Из-за каменного потолка между говорящим и ночным гостем звук получился глухим. На Вейлина мгновенно обрушилась лавина запахов, самым сильным из которых был аромат чужой крови. Сомнений быть не могло. В комнатах наверху находилось не менее дюжины людей. Только вот пахли они как будто животные. Кровь, кровь, кровь! Так много пролитой крови!» Поморщившись, Вейлен постарался дышать через рот. Сердце билось в районе горла. «Руку, дитя!» — услышал он обрывки слов все того же человека над головой. Новый запах буквально опалил его ноздри. Вейлен неосознанно пригнулся и, приподняв верхнюю губу, тихо зарычал аромат этой крови он мгновенно узнал и она тоже была там среди животных пребывая в возбужденном состоянии вейлен успел сделать шаг или два вперед прежде чем осознал что наверху наступила полная тишина он поднял голову и прислушался с трудом понимая что с ним происходит он чувствовал как теплые капли с потолка упали на лоб и шею Сознание вмиг затуманилось, уступая место новому жуткому гостю. С диким криком Вейлин упал на пол и забился в судорогах. Человеческие кости с хрустом ломались, занимая новые места внутри уже не человеческого тела. Глаза налились кровью, зубы превратились в настоящие клыки. Еще мгновение на месте беловолосого мужчины стояло огромное, покрытое жесткой черной шерстью чудовище горячим дыханием из пасти паляя холодный воздух. Вейлин ушел. Настало время зверя. Темная кровь, которая до этого момента капала на него сверху, словно ждала окончания превращения, и теперь пришла в движение. Одна за другой капли стекали с мордой, плеч животного стягивались возле горла. Собравшись в подобие ошейника, кровь сверкнула и остановилась, а затем и вовсе исчезла, оставив на шее ликана черный обруч с рунами по всей поверхности. Зверю понадобилось лишь мгновение, чтобы прийти в себя. Он втянул носом воздух, зарычал, оттолкнувшись от стены, с грохотом пробил каменную кладку потолка, чтобы добраться наверх, к ней. Когда пыль улеглась, зверь успел убить уже двоих. — Что за черт, Ати? — Перекрикивая шум, Кайден вытащил из ножен свой посеребренный меч. «Отойдите, мой лорд!» Высокий мужчина с сединой в черных волосах встал перед ним, отгораживая его от опасности. Перед глазами Ионы предстал клубок из движущихся тел. Услышав жуткий крик, она не сразу поняла, что тот врывается из ее собственного горла. Нечто, появившееся из-под пола, теперь со страшной силой раскидывало присутствующих в небольшом зале. «Иона! Иона!» — голос Кайдена доносился откуда-то издалека, словно она находилась под толщей воды. Крики, кровь, рычание — все слилось перед глазами, а душу захлестнул ужас. Сознание пребывало на грани, но инстинкт взял над ним верх, и Иона метнулась к выходу, глухой стене, через которую она сюда и попала. «Бежать, бежать! Подальше отсюда!» Сердце билось уже где-то в горле. Спотевшими от страха руками Иона принялась стучать по каменной кладке, но та оставалась недвижимой. Почувствовав руку на своем плече, она бессознательно отпрянула и прижалась к стене. — Иона, посмотри на меня! — заорал Кайден. Она помотала головой, зажимая уши руками. Внезапно щепку опалила ударом, пытаясь привести в чувство, Кайден отвесил ей звонкую оплеуху. — Приди в себя, Иона! Только ты можешь остановить это! Прикажи ему остановиться! Шум боя внезапно оказался совсем рядом. Сжав кулаки, она осмелилась выглянуть из-за плеча Кайдена и тут же поняла, что совершила ошибку. Прямо на белом столе стояло огромное чудовище, отдаленно напоминающее дикого черного волка. С его морды капала кровь, оставляя красные пятна на полу. — Боги! — прошептала Иона, не решаясь даже моргнуть. Он видел, как вы ее ударили, господин, прошептал Атти. Это может быть опасно даже для вас. Истинная форма. Я даже не уверен, понимает ли он нашу речь. Зверь оскалился и пригнулся, готовясь к прыжку. Трое мужчин бросились на него, но чудовище одним ударом откинуло их к стенам. Ты не посмеешь! Кайден встал напротив огромного волка. Я лорд валийской крови. Зверь слегка замедлился и помотал головой, словно избавляясь от невидимых пут. Его когти жутко скрижетали по поверхности стола, царапая искусно выгравированные ветви дерева. Наконец чудовище подняло голову и задержало взгляд на Ионе, по-прежнему прижимающей ладонь к красной от удара щеке. Мгновение зверь с диким воем прыгнул на Кайдена. «Стой — Стой! — закричала Иона, вскидывая вперед правую руку. После этого произошло сразу два события. Ати резким движением оттолкнул Кайдена с пути зверя, а сам зверь, услышав голос Ионы, будто замер в прыжке и грузной тушей свалился на пол. Его тело дрожало от невидимого напряжения. Слегка покачиваясь, волк поднялся на лапы и застыл возле девушки, прекратив нападать на всех вокруг. Волны жара шли от его шерсти, заставляя кожу Ионы покрываться мурашками ужаса. Она оцепенела, боясь пошевелиться. В отцарившуюся вокруг тишину нарушали лишь стоны раненых да тяжелое дыхание монстра. Зал белого дуба, веками служивший предком Кайдена, оказался почти полностью разрушен. Сам же лорд поднялся с пола, разминая ушибленное о стену плечо. Он хмуро огляделся поочередно останавливая взгляд на осколках каменных стен, в примешку с несколькими оторванными конечностями, покалеченных мужчинах, испуганной Ионе и, наконец, на звери возле него. Он больше не нападет? недоверчиво поинтересовался Кайден, обращаясь к Катте. Думаю, нет, господин, но стоит убедиться. Не сводя глаз замершего волка, он кивнул в сторону Ионы и велел ей. «Покажи свою руку, правую!» Она в недоумении подняла правую руку и ахнула. Вокруг запястья, прямо на коже, велась красная полоса, испечрённая сложными руническими символами. При ближайшем рассмотрении она поняла, что ей знакомы только два из них — воля и защита. Лишь сейчас, когда опасность миновала, она ощутила боль, руку саднила, словно от ожога. «Что это за метка?» И он вопросительно посмотрела на Кайдана, заметив, что тот заметно расслабился при виде знака на ее запястье. «Она означает, что все прошло успешно», — поспешно отозвался он. «И ты сможешь помочь брату», — напомнил лорд о разговоре в начале этой безумной ночи. Позади них послышался топот многочисленных ног. Иона оглянулась, опасаясь нового нападения, но увидела лишь стражу во главе с мужчиной по имени Агро. Только сейчас она осознала, что глухая стена исчезла, открыв доступ в разрушенный зал. Прибывшие воины с ужасом взирали на зверя под Леоны. Пусть он и замер без движения, но его красные глаза внимательно наблюдали за происходящим вокруг. — В серебряные кандалы его! — приказал Кайден, повернувшись к страже. Услышав слова лорда, все уцелевшие мужчины в зале переглянулись между собой, а затем мстительно посмотрели на напавшего на них зверя. Едва воины начали медленно приближаться, явно опасаясь животного, тот злобно оскалился и зарычал. «Милорд!» — полувопросительно протянул Агро, начальник стражи. Понимая, что без этого не обойтись, лорд вновь обратился к испуганной девушке. «Иона!» — Дорогая! — его голос звучал мягко и вкрадчиво, словно он разговаривал с ребенком. Нам нужна твоя помощь! — Что я должна сделать? — по-прежнему, не сдвинувшись с места, шепотом спросила она. — Прикажи ему заснуть! — Кайден указал пальцем на животное и, предупреждая следующий вопрос, добавил. — Не волнуйся, он обязан подчиниться! — стараясь не смотреть на волка, Девушка протянула руку с меткой и тихо произнесла — Спи. — Нет. Отдаленный от голоса чужих мыслей промелькнул в ее голове и пропал. Неожиданно зверь и вправду упал на каменный пол и закрыл глаза. Иона изумленно выдохнула. Показалось, или перед этим зверь посмотрел на нее так, словно она предала его? Иона помотала головой, стараясь избавиться от Невозможных мыслей. Пара металлических щелчков, и зверь был надежно скован. В тех местах, где серебряные кандалы касались шерсти, сразу же образовались красные полосы, словно от ожогов. Животное поскуливало во сне от боли. Глядя на это, Иона ощутила некое подобие жалости, но сразу одернуло себя. Чудовище только что лишило жизни несколько человек и чуть было не напало на Кайдана. «Милорд, могу я...» Ати то и дело переводила обеспокоенный взгляд с одного раненого мужчины на другого. В ответ Кайден быстро кивнул, небрежно махнув рукой. Его внимание было приковано к зверю, которого в этот момент пытались поднять с пола сразу восемь стражников. Получив позволение господина, Ати быстрым шагом направился помогать пострадавшим. Один за другим они покидали зал, Кто-то на своих двоих, а кого-то приходилось нести остальным. Наконец, стражи выволокла чудовище в коридор, и в помещении остались лишь Кайден и Иона. — Знаю, у тебя много вопросов. Лорд медленно подошел к ней. — Позволь мне ответить на них утром. Сегодня тебе больше ничего не грозит. Даю слово. — Хорошо, все еще не до конца придя в себя... Она отстраненно кивнула и, спохватившись, добавила, «Господин, переночуешь в замке, так будет лучше!» Кайден развернулся, собираясь покинуть зал вслед за стражей, но тут же словно о чем то вспомнил и остановился. «Сегодня ты спасла мне жизнь, Иона. Спасибо. Я этого не забуду». Не до конца понимая, как именно ей удалось прийти на помощь лорду, она все же кивнула в ответ. Их диалог прервал шум в коридоре. Иона похолодела, неужели зверь пришел в себя? Кайден быстрым шагом направился к источнику шума. Чуть помедлив, она двинулась следом. Стражники, которые до этого несли обмякшее тело животного, теперь плотным кольцом выстроились, перешептываясь и изучая нечто у своих ног. Стоило Кайдену приблизиться, они расступились, открывая его взору человеческое тело распростертое на холодном каменном полу. Он обратился мгновение назад, милорд. Агро держал в руках меч, прислонив острое лезвие к горлу лежащего на полу мужчины. — Он вам знаком? Обойдя тело, Кайден присел на корточки возле головы и внимательно всмотрелся в лицо. — Нет, вроде бы нет. Он нахмурился, словно сомневался в ответе. — Ате. — Я не видел его раньше, господин, — покачал головой Ликан. Он не из моей стаи. — Одиночка? Такое вообще возможно? «Боги — Боги! — раздался голос Ионы. Застыв рядом с Агру, она испуганно прижала руки к рту. — Вэйлин, Ты его знаешь? — Кайден схватил бывшего зверя за белые волосы, демонстрируя Ионе лицо. Медальон на шее Вэйлина звякнул, ударившись о камни посмотри внимательно». «Да». и он обняла себя руками, не в силах поверить, что тот, кто помог ей вчера утром, и чудовище, которое растерзало нескольких человек прямо на ее глазах, могло быть одним и тем же существом. «Мы познакомились вчера. Вейлен пришел на праздник, сегодня вместе со мной, и он...» и он осеклась, вспоминая их первую встречу. События последних двух дней мелькали у нее перед глазами, пока в памяти не всплыло лицо целителя Тревора и его предостережение: Далеко в лес не заходи, девочка. Вчера вечером охотники принесли скверные новости. Говорят, будто в чаще бродит какое-то чудовище. Что-то щелкнуло в голове Ионы, вставая на свои места. — В деревне... в деревне болтали о чудовище на болотах. Говорили, будто оно убило троих... Я встретила Вейлина вчера ночью, недалеко от болот. Тяжело сглотнув, она поспешила добавить. Но он был человеком, и я приняла его за охотника. — Вот, значит, как? — Кайден поднялся, небрежно отпустив голову Вейлина. И он невольно поморщилась от такого обращения с бессознательным человеком. — Что ж, кажется, наш новый гость хранит много секретов. В камеру его! — приказал он стражникам. Я побеседую с ним позже. Они прошли вместе со стражей несколько пролетов вниз, прежде чем разделились. Лорд выглядел задумчивым и всю дорогу молчал. Вскоре у одной из дверей пара остановилась. — Поспишь сегодня здесь. Слуги присмотрят за тобой. Кайден указал на двух женщин, которые покорно склонились перед господином, ожидая гостью внутри комнаты. — Да, мой лорд, — покорно кивнул Иона. И Иона. Он мельком покосился на уже побледневшую метку на ее руке. Я приношу извинения за сегодняшнее событие. То, что случилось, несомненно, напугало тебя. Я сделаю все, чтобы этот зверь больше никому не навредил. Об остальном поговорим завтра. Он развернулся и зашагал по коридору. Иона еще мгновение провожала его взглядом, в душе удивляясь бесстрастности и выдержки молодого лорда. Ведь после всех ужасов, которые они сегодня пережили, он казался абсолютно спокойным, невозмутимым, словно и не было нападения свирепого чудовища. Тишину коридора нарушил звук открываемой двери. Судя по всему, ее комната находилась неподалеку от покоев Кайдена. В обычной ситуации она, несомненно, удивилась бы своему новому странному статусу и красивой спальне, С меховым покрывалом. Но не сегодня. Сегодня она даже сомневалась, что ей удастся заснуть.